Чудовище резко подпрыгнуло вверх в полёте изменило направление движения приземлилось на все конечности тут же упало на спину бешено вращающимся колесом понеслось по земле Следующий прыжок стал решающим четыре снаряда разорвались одновременно совсем рядом но поздно Чудовище уже сидело на броне одной из машин крышку люка оно оторвало резким движением Ещё не успев толком упасть на саму броню, ещё не почувствовав жёсткого её удара, крышка отлетела, словно смятая картонка. Щупальца проникли внутрь, уцепили что-то живое, шевелящееся. Ну держитесь, ребятки. Сами напросились. Два тела, будто пружинами вытолкнуло из броневика. Следом ещё два, потом ещё одно. Чудовище даже не глядело, куда оно вышвыривает туристов. Ему это было безразлично. Ему было наплевать на их судьбу. Уцелеют, так уцелеют. Нет, так и нет. Оно с огромным трудом протиснулось внутрь. Люк был рассчитан на двух туристов, но все равно он был слишком тесен. Не торопись, малыш. Произвучало неожиданно в мозгу. Отшельник. Видно, вспомнил про своего приятеля. Не надо дергаться, биг. Ну чего ты устраиваешь здесь побоище? Это же тебе не кино, малыш. Надо быть повнимательней, поосмотрительней. Чудовище его не слушало. Оно дергало за рычаги и нажимало на клавиши машину, чуть ли не на дубы вздымало. Она взрёвывала, кренилась, раскачивалась и казалось, вот-вот перевернется. Ведь ты все равно не знаешь, за что надо тянуть, за что дергать, малыш. Ну на фига ты в нее полез! Отвяжись, буркнул чудовище. Вылезай! Не вылезу. Они зажарят тебя в этой консервной банке. Не вылезу. Не вылезу. Ему удалось развернуть машину носом к другим машинам. Удалось пальнуть раза два из орудия, но выстрелы были неудачные. Пока оно будет учиться, точно зажарит. Как куренка. Как жалкого птенца. Вылезай. Я прошу тебя. Не вылезу. Отшельник закашлялся и захрипел. Будет хуже. Хуже уже не будет, ответил Чудующий. Ладно. Голос отшельника помягчел. Слушай меня. Тяни вот за это. Ага. Вот так. Так. Нет. Лучше расслабься. Я буду сам управлять твоими щупальцами. Давай, бик, не упрямничего. Чудовище расслабило часть тела. Совершенно независимо от его воли щупальца начали вдруг нажимать какие-то клавиши, тянуть рычаги, дёргать за что-то, и машина пошла так, словно ей управлял опытный ас-водитель. "Ты гляди в окуляры, Биг. Так лучше будет. В смотровую щель не разберёшь ни хрена". Чудовище прильнуло двумя глазами к окулярам. Остальными продолжал наблюдать за происходящим сквозь смотровую щель орудие, как будто бы сам по себе приподнялся. Машину качнуло раз, другой, и чудую ещё увидела, что одна из тарахтелок вдруг дёрнулась, завалилась на бок, перевернулась вокруг своей оси, и совсем как-то неестественно поломанный, кривой упала на землю. Ствол пошёл в левее, нащупал вторую летящую машину. но то, словно предчувствуя недобро, и вдруг сделала совершенно невообразимый вираж и стала удаляться. Ладно, черт с ней, спины не стреляем, прохрипел отшельник. Ну что би, не будешь вылезать, э? Не вылезу, ответил чудовище. Гляди, при како что они тебя. Здесь. Отшельник вздохнул, словно сидел где-то рядом, так отчетливо прозвучал вздох. И здесь, и там, и повсюду. Куда ты от них скроешься? Куда ты от них денешься? Повсюду, а ты еще д big. Лучше тебе в глубину иди. Там черт ногу сломит, а тут найдут и укакошат. Ладно, проворчало чудовище. Укакошат, соладили все как один. Что вы все сговорились что ли? Чего это вы меня все отпеваете? Может рановато еще? Э, ты то как думаешь, отшельник? Я же все еще не сдох пока. Но чего вы все паникеды устраиваете? Мы ещё повоюем. Между делом и разговором они перебили ещё три машины турист. Оставалось только две, самые проворные и увёртливые, к которым никак нельзя было подступиться. Ой, Биг, ладно, тебе лучше знать. Поглядим так поглядим. Вместе с последними словами отшельника прогремело страшно, разрывая барабанные перепонки. Машину дернова и она остановилась. В мозгу будто что-то отключилось, щелк и все. Чудо еще поняло, снаряд попал таки в его броневичок. Нельзя было терять ни мгновения, оно мощнейшим ударом левой конечности вышибло крышку бокового десантного люка, вывалилось. Машина только-только начинала гореть, и чудо еще удалось отползти от нее на десяток метров. прежде чем внутри рвануло. Тут же врезались в землю перед самым носом два снаряда. Подняли целые земляные фонтаны, осколком вышибло глаз, тот самый, болезненный, полузалеплённый бильмо. Но в эту секунду чудо ещё не почувствовала, ни боли, ни досады. Слишком многое стояло теперь на карте. Любая промашка могла стоить жизни. Оно откатилось на несколько метров левее, затаилось. Во сидящем облаке пыли и песка его не было видно. Машины приближались. Теперь любое попадание снарядом могло быть последним, смертельным. Бурое облако позволило одной из машин приблизиться почти вплотную. Мягкие, круглые шины совсем не журшали, не скрипели. Моторы работали мягко и плавно. У чудовище всё обмерло в груди, когда хищный нос кочнулся совсем рядом. Башенка повернулась, и ствол стал опускаться медленно, будто дело происходило не в жизни, а в каком-то нелепом сне. Но чудовище знало, что никакого сна нет и быть не может, что это самое, что не наесть настоящая жизнь. Просто его реакция убыстрилась настолько, что все кажется медленным, медленным, но не неотвратимым же. Жуть охватила его с головы до пят, от кончика горба до присосок на щупальцах. Прямо в глаза смотрела смерть, и была на этот раз смерть в облике круглого, зияющего чернотой дула. Чудующий не успел ничего решить, ничего предпринять. Инстинкт бросил его вперёд, прямо под колёса, точнее между ними, под днище. Это был бросок чемпиона. казалось, что тень промелькнула, но уже в сам след этой тени ударил снаряд, потом второй, но только поздно, поздно они ударили, все вокруг осколки, все и смерть. Чудовище почувствовал спиной, горбом прикосновение холодной брони, его вжало в эту броню ударной волной, еще миг. И его расплющило бы между телом броневика и глинисто-каменистой землёй. Но в этот момент чудовище выпрямилось, конечности его задрожали, горб вздулся, щупальца все, даже обрубок, упёрлись в броню, и машина стала медленно, нехтя, через силу сопротивляясь, но всё же вставать на дыбы. Последним толчком чудовище перевернуло её. Теперь Броневичок напоминал гигантского жука, лежавшего на спине и никак не могущего встать, перевернуться. Колёса бешено вращались, разбрасывая по сторонам прилипшие к ним камешки, кусочки глины, грязь. Брюхо поблёскивало. Машина покачивалась. Внутри что-то хрипело и стонало. Ствол орудия был не виден, но был наверняка основательно повреждён. Чудовище присело рядом с этим уродливым жуком, и расслабилось. оно видело, как утирает последняя машина, и вовсе не собиралось бросаться в погоню. была обохота. Бы оно все делало и отдыхало. еще не верило до конца, что избавилась от смерти, что гибель и на этот раз миновала его. все было хорошо, все было нормально. голова постепенно очищалась, мысли приходили неторопливые и совсем не злые. Вот говорили все у кокоши, у кокоши, у гробят, у гробят. Не, -е -е. не вышло и не выйдет, дорогие мои охотнички. Жаль, конечно, что кое-кто из вас тут останется лежать. Но так есть и разобраться. Кто вас сюда звал? Никто не звал. Никому вы тут не нужны, а мы там никому не нужны. Вот бы оставить друг друга в покое. Ведь это было бы самое верное дело. Чудовище приподнялось и потирая опустевшую нижнюю глазницу, массируя кожу под ней, чтобы быстрее заживала рана, побрело к тому месту, где оно вылезло из подземных трубосплетений. Прежде чем спуститься вниз, оно заглянуло в зев хоть одного люка. Опасности вроде бы не было. Оно наполовину опустило своё тело в люк, когда послышался отдалённый гул с северо-запада, в несколько рядов от горизонта к горизонту. шла целая армада летающих тараканов. Но чудовище не стало их поджидать. Оно быстро растворилось в темноте входного отверстия, накинуло сверху крышку. Ступени снова захазили ходуном под его тяжестью. Хэнк сидел на грубе тряпья, живой, весёлый и перебирал пулемёт. Когда входная железная дверца скрипнула, отворилась, и в смотровую вползло чудовище. Он улыбнулся и помахал рукой. Ну что, разведчик? Принёс что пахать, а? спросил он и подмигнул. Чудовище недовольно проворчало. С себя еле принёс. Сам бы знал, чего там творилось, когда бы не спрашивал. Засада? Было дело. Вырвался. Чудовище посмотрело на него воразик, и Хэнк сам понял глупость вопроса. Несколько минут они сидели молча. У каждого сводило желудок, да и пить хотелось. Но где найти еду, где найти питье, как уберечь себя от неожиданных встреч? Ни один не знал ответа. Придется на крысы с усليكов переходить, грустно сказал Ха. Успеется, чудовище откинулось к стенке, размякло. Ты лучше скажи, здесь никого не было? Кого это? Ладно, можешь не отвечать, значит не было. Хенк прищурился. Что, круто приходится приятелю? Прижали? Прижали, коротко и ясно ответил Чудующий. Хенк встал. Он наконец-то собрал свой полемёт, закинул его за спину, подошёл ближе и сказал совсем тихо, но с нажимом: "Я знаю, что надо делать. Что, уходить в глубины?" Нет. Чудующий отвернулась, перевалилась на бок. Грудо трепе я под ним начала буреть от слези, сочившихся из ран. Надо идти туда, где тебя никто и никогда не будет искать. Это куда это? На тот свет, что ли? вяло переспросил Чудаевич. На тот свет успеешь, би. А сейчас нам надо идти в забарьели к нам. Понял? Чудаевич втрепенулсь было, но тут же снова обмяк. Ты знаешь, сколько топать? Проговорил оно. Пока доберешься, сто раз застукуют и прикончат. Да нет, биг. Я все продумал. Тут есть скоростные трассы. Соображай, давай. Шевели своими мозгами, если они у тебя, конечно, остались. По трубам шел, а кое-где и сейчас идет нефтепродукт. Понял? Газовая всякая гадость, жижа на я. А рядом есть трассы для людей. Я знаю где, если они исправны, если там не растащили все, мы через пару часов будем за барьером. А это дело, ответил чудовище, приподнимаясь. Ему не надо было рас толковывать подробности.